Глава 3. Ничего удивительного, что Викториан Бранеус из родовитой семьи. В родстве с королевским семейством. Его прадед — родной младший брат главы клана, так что партия завидная. Но вот беда, не женился он ни на ком. Интрижки — да, переспать — да, а жениться — нет. До этого поста он был командором межзвездного крейсера «Питониум» и патрулировал границы квадранта, вылавливая заблудшие корабли. К слову сказать, у меня есть звездный флот, десяток межзвездных крейсеров и более 50 военных кораблей на моделей. Множество кораблей-разведчиков, с помощью которых и следили за империями Альянса. Технологии экранирования, наподобие технологии этномологических рас, им известно уже давно. А мой кабрион — флагман флота. И вот в очередном увольнении он очень хорошо повеселился с одной замужней дамочкой. Уделил ей весь увольнительный отпуск, а зря. Когда ему на дежурство пришел приказ представить перед светлую очи совета по поводу неисполнения супружеских и родительских обязанностей, Викториан был сильно удивлен. Он не помнил, когда это стало отцом. Дело это не быстрое, сложностью у самок с этим. Родные мужья годами не покладая, ну, в общем, стараются. А у него ни с кем дольше двух недель не было, и то только с одной. Так что ему самому стало любопытно, кто это такая прыткая. Прибыв в указанный день и время на собрание совета, он узнал, что скоро будет отцом. Только еще будет. Как доказать, что он не отец будущего ребенка Викториан не знал? Она Эмира, так звали его бывшую любовницу, с которой он провел увольнительный отпуск, настаивала на замужестве и признании его отцом. Хотя у нее уже было шесть мужей. Она взяла их в течение года после наступления брачного возраста. Прошло всего два года с тех пор. Детей за такой короткий срок, естественно, еще не было, а тут, видите ли, за две недели. Вот она и хочет Викториана в мужья, раз такой плодовитый. При этом у нее, кроме мужей, чуть ли не подразделение любовников. Но Викториан — самая выгодная партия. Спасло Викториана, назначенное советом дополнительное медицинское обследование. Оно-то и выявило, что плод гораздо младше, чем было заявлено в медицинском заключении, представленном Наймирой. На пару дней, но все же. К тому же не учла она, что у всех мужчин в роду Викториана, его семье, есть доминантный ген, и действует он только на мальчиков, давая им одну маленькую дополнительную особенность развития. Впрочем, кроме семейного медика и соклановцев, о ней никто и не знал. У ребенка этой особенности не было, а то, что это будет мальчик, Ни один медик не сомневался. Как говорится, обошлось. Но во избежании рецидивов он добился этой должности. Я сделала свои выводы. Заняв эту должность, тебе нельзя было жениться на всех, кроме королевы. Я правильно поняла? А встречаться с дамами и развлекаться ты мог. А тут я. А ты знаешь, как у нас говорят? За перебор черта во двор. Кто не знает, черт — это злой дух». Все стали внимательно смотреть, что же будет дальше, а Викториан, подняв на меня свои зеленые глаза, ответил. «Чертей не боимся. Должность и характер не позволяют. А гулять по любовницам я давно перестал. Разочаровался. По-настоящему я никому оказался не нужен. Мне интересно стало, чего же он хочет на самом деле. А сейчас ты что планируешь делать в своей жизни? Чего хочешь? Только правду». Без этих вашего высочество, сплю и вижу с вами быть и вам служить. Викториан и остальные мужья улыбнулись, проведя рукой по своим волосам. Он, глядя мне в глаза, ответил. «С тобой быть, моя королева. А служить и так буду. Еще на сына и дочь надеюсь. Знаю, на многое надеюсь, но ничего поделать не могу. Почему-то от тебя хочу детей. Как только увидел тебя, как только мой змей почуял тебя, уже тогда решил... Моя будешь. Я опешила, не зная, что сказать, но тут вывернулись две мои кобрятины, переползли мне под кофту, голову с капюшонами высунули из ворота и уставились на Викториана. Теперь уже опешили все мужья. Даже мужья Василиски удивленно уставились на них. А эти две себе на уме попробовали воздух своими языками и, повернувшись ко мне, заявили: Хорош самец! «Ох, хорош! Двухзбруйный! У его змея такой хвост! Где еще найдешь с таким большим хозяйством?» Викториан покраснел. «Я вообще бордовый стала. Головой в сторону других мужей мотнула, сказала тихо. Там вон еще три хвоста стоят». Кобры тут же повернулись в их сторону, и начали пробовать воздух своими раздвоенными языками. Лучше бы я не показывала их. Эти две бестактные кабруняши выдали. И те хороши. Всё нашей породы. берем. Но этого двухзбруйного и того... Они указали на Зарана. Точно. Змеиный клубок из самцов. Это такое удовольствие и облизнулись языками на моих змеев. Кстати, не знала, что они так могут. Затем они посмотрели на меня и, увидев, что я красная уже от злости, отожгли. Ну, мальчики дальше сами. Помогли, чем смогли. Советую мне церемониться с ней. Любите покрепче и подольше, не жадничайте. А будет возмущаться, заткнуть рот поцелуем, но учтите, обидите нашу девочку «Откусим яйца». И были таковы. Опять на ноги. Я даже брючины задрала. Ну, так и есть. На месте целительницы клубочков. Глянула я испуганно на мужей, а они на меня с интересом смотрят. Васильен отмер первым и спросил. «Почему две? Да еще и говорящие!» Я пожала плечами и спросила в ответ. «Разве не всегда так у королев?» Он ответил, «У королев, как и у всех. Одна кобра — родительница, и они лишь знак, рисунок». Я, глядя на него, ответила, «Так и я не все. Я не змея, я человек. Да и не совсем я Василиск, почти не Василиск». «А кто?» — поинтересовался Тайн. «Василибр, я же говорила вам». Спокойно ответила я. У змеиной части моих мужей был шок. Кто-то даже выронил что-то из рук на пол из посуды. Хорошо не разбилось. Вот что они так удивились.